Маскулинистский переворот. Глава первая. Явление Гульфика. С 1990 по 2015 год историки категорически расходились во мнениях относительно причин маскулинистского переворота. Одни рассматривали его как сексуальную революцию в масштабах нации, другие утверждали, что престарелый холостяк основал движение с единственной целью – спастись от банкротства, а впоследствии движение погребло его под собой. Этот самый холостяк, П. Эдвард Поллиглов, которого последователи любовно называли «старой перешницей», был последним представителем семейства, которое в течение многих поколений занималось производством мужской одежды. Африка Полиглова выпускала лишь одно изделие, мужские свитера, и работала на полную мощность до момента выявления, появления взаимозаменяемого стиля. И тогда резко, чуть ли не за один день, рынок чисто мужской одежды исчез. Однако Полиглов отказался смириться с тем, что он и все его оборудование оказались ненужными в результате обычного каприза моды. Но ведь взаимозаменяемый стиль стирал все половые различия. «Не надейтесь, что мы покоримся, не надейтесь!» – похихикивал он сначала. Но выведенные красными чернилами цифры в его бухгалтерских книгах свидетельствовали о том, что соотечественники, несмотря ни на что, покорились. И вместо того, чтобы нервничать в своем унылом офисе, Оли Глов стал проводить за размышлениями долгие часы дома. Главным образом он размышлял над тем, как на протяжении 20-го столетия женщины помыкали мужчинами. Когда-то мужчины были гордыми созданиями, отстаивавшими свои права и наслаждавшимися высоким положением в человеческом обществе. Что же случилось? Все беды начались сразу после Первой мировой войны, решил он. И очевидными виновниками являлись мужские портные. Все началось с того, что пошив женских твидовых юбок и пальто потребовал профессиональных навыков мужских портных. Затем последовала мода, имитирующая мужской костюм, женские брюки. Блузки постепенно заменялись рубашками. И изначально мужские предметы одежды, где перекроенные, где собранные в сборке, получали новые женские названия. Далее последовала всеобщая мода, которая сделала одежду универсальную уже к 1991 году. А тем временем женщины продолжали завоевывать престиж и политическую власть. Комитет по справедливой политике в сфере занятости населения ввел дискриминационную практику, основанную на половых различиях. Решение Верховного суда Общества женской атлетики против комитета по боксу штата Нью-Йорк оформило закон, выраженный в исторических словах Эммелин Крегли. Пол. Частное индивидуальное дело каждого человека исчерпывается его внешностью. Что же касается семейных обязанностей, права на труд и даже одежды, представители обоих полов являются взаимозаменяемыми во всех отношениях, кроме одного. А именно, традиционные обязанности мужчины обеспечивать свою семью, исчерпывает до предела свои физические силы, что является краеугольным камнем цивилизационного бытия. Два месяца спустя на парижской выставке был продемонстрирован взаимозаменяемый стиль. Выражался он в своеобразной разновидности каждодневного свитера, что-то вроде туники с короткими рукавами, которую носили в то время повсеместно. Новшество заключалось лишь в том, что женская и мужская модели теперь ничем не отличались друг от друга. Это соединение стилей подорвало дело полиглова. После исчезновения мужских признаков в одежде фабрику, которая передавалась по наследству от поколения к поколению, можно было только выставить на торги. Полеглов все больше впадал в отчаяние. Как-то вечером он рассматривал костюмы прошедших эпох, которые подчеркивали мужские достоинства с такими подробностями, что ни одна женщина не рискнула бы их носить. Например, стиле мужской одежды конца XIX века. В них явно просматривалась принадлежность к мужскому полу, но обладали ли они чем-то особенным, что не позволило бы их надеть современным женщинам? К тому же такая одежда была слишком тяжелой и неудобной для мягкого искусственного климата современного мира. Дальше уходил полегло в глубину веков, покачивая головой и напряженно всматриваясь в древние потускневшие гравюры. Это не годится, и то не годится. С мрачным видом он изучал рыцарские доспехи, пытаясь представить себе кольчугу с молнией на спине, когда вдруг его взгляд упал на портрет 15 века, который лежал у его ног в куче уже просмотренного и забракованного материала. С этого мгновения и зародился маскулинизм. Большую часть портрета закрывали сваленные на него сверху рисунки. Были видны только туго обтягивающие ноги ритузы, глядя на которые полегло лишь старчески пожевывал губами. Но там, между ног, отчетливо просматривалась выпуклость. Там был Гульфик. «Этот маленький мешочек, который когда-то носили на ритузах и бриджах, как просто добавить его к мужскому свитеру?» Он, безусловно, и определенно свидетельствовал о мужском поле своего обладателя. Конечно, подобную одежду могла надеть и женщина, но тогда Гульфик выглядел бы бессмысленным придатком, нет, даже хуже – дурацкой издевкой. Он проработал всю ночь, готовя чертежи для своих дизайнеров». Наконец, обессилев, он улегся в постель, но и там не мог заснуть от переполнявшего его восторга. Лежа в темноте с открытыми глазами, он видел перед собой миллионы гульфиков, свисавших с мужских свитеров Полиглова. Они кружились, мелькали и покачивались перед ним. Впрочем, оптовики забраковали новые изделия. Старые свитера, пожалуйста, среди покупателей еще оставались некоторые консерваторы, предпочитавшие привычку и удобство моде. Но кому может потребоваться это антиэстетичное новшество? Это же откровенный плевок в лицо современной доктрине о взаимозаменяемости полов. Однако его камевые жоров это не останавливало. «Неповторимость, различия!» — повторяли они с голоса своего шефа. «Вот наша единственная надежда. Надежда всего мира!» Леглов и думать забыл о плачевном состоянии своего дела. Он задыхался, не имея сбыта. Он хотел спасти мир. Он был потрясен силой откровения. Он принес гульфик, и его никто не хотел брать. Но они должны. Должны ради собственного же блага. Погрязнув в долгах, он заключил соглашение со скромной рекламной компанией. Пренебрегнув дорогими, хотя и имеющими доступ к широкой аудитории средствами массовой информации, он сосредоточил все свои вложения на сфере развлечений, предназначенных исключительно для мужчин. Его реклама появлялась в популярнейших телевизионных шоу того времени, мыльных операх типа «Муж сенаторши» и популярных мужских журналах «Исповеди ковбоя» и «Сплетни асов Первой мировой войны». Реклама была повсюду одинаковой. пыта цветная вклейка или минутное объявление. На зрителя смотрел дюжий крепкий молодец с презрительной ухмылкой. Он курил длинную черную сигару. Котелок на голове небрежно съехал на бок, и облачен он был в мужской свитер полиглова с огромным гульфиком зеленого, желтого или ярко-красного цвета. Сначала текст состоял из пяти ударных фраз. «Мужчины отличаются от женщин! Одевайтесь отлично, одевайтесь по-мужски, носите мужские свитера полиглова со специальным гульфиком». Однако уже в самом начале компании специалист по рынку сбыта, нанятый рекламным агентством Полигнова, указал, что слово «мужской» приобрело нежелательный смысл в последние годы. Были опубликованы тонны социологической и психологической литературы, посвященной проблеме компенсации или бравады мужскими качествами, что повлекло за собой смещение в сознании масс понятий «мужской» и «гомосексуальный». Нынче, заметил специалист, понятие мужское ассоциируется с чем-то сказочным. Как насчет того, чтобы сказать «одевайтесь маскулинистски», предложил специалист, чтобы в определенной мере смягчить впечатление. Несмотря на свои сомнения, Полеглов заменил слово в одном из рекламных объявлений. Новое выражение показалось ему пресным и невыразительным, поэтому он добавил еще одну строчку, чтобы придать слову «маскулинистски» некоторую пикантность. Так что окончательный вариант выглядел следующим образом. Мужчины отличаются от женщин. Одевайтесь отлично! Одевайтесь маскулинистски! Носите мужские свитера полиглова со специальным гульфиком. Вступайте в маскулинистский клуб. И это подействовало! Подействовало так, как и присниться не могло полиглову. Тысячи и тысячи заявок начали поступать отовсюду, даже из-за границы, из Советского Союза и Красного Китая. Где можно достать мужской свитер полиглова со специальным гульфиком? Как вступить в маскулинистский клуб? Каковы уставные положения маскулинизма? Каков первый взнос? Оптовики, осаждаемые покупателями, жаждавшими свитер с гульфиком яркого цвета, набрасывались на изумленных жоров полиглова и заказывали огромные партии товара. 10 тысяч, пятьдесят тысяч, сто тысяч, и все требовали немедленной доставки. П. Эдвард Полиглов снова окунулся в бизнес. Он изготавливал, изготавливал изготавливал, он продавал, продавал и продавал. Все вопросы о маскулинистском клубе он игнорировал, ссылаясь на то, что это был лишь рекламный трюк, примененный для привлечения внимания, который намекал на существование некой группы обладателей гульфиков. Однако два обстоятельства очень скоро заставили его отнестись к этой проблеме с большей серьезностью, а именно конкуренция и Шепфорд Эл МИПС. После того, как прошел первый шок от нового изделия Полиглова, все производители начали изготавливать свитера с гульфиками. Они соглашались, что Полиглов в одиночку перевернул всю отрасль и в полной мере признавали победоносное возвращение Гульфика. Но почему лишь Гульфики Полиглова? Почему не Гульфик? Разботомо, Геркулеса или Бангланга? И так как большинство из этих лиц обладало большими производственными мощностями и более значительными ассигнованиями на рекламу, Полиглову пришлось с грустью задуматься о плачевной планиде Колумба. Единственное, что ему оставалось, это подчеркивать уникальные свойства именно гульфика Полиглова. Именно в этот критический момент он познакомился с Шепардом Леонидосом Митцем. Мипс или Старина Шеп, как его называли его философские последователи, стал вторым из великих триумвиров маскулинизма. Он был странным, беспокойным человеком, который путешествовал по стране, постоянно меняя места работы в поисках своего места в обществе. То тюремный тренер по многоборью, то борец-неудачник, то голодный бродяга, то охотник на крупную дичь, то ресторанный поэт-импровизатор, то повар, то жигала. Он перепробовал все, разве что еще не был фотомоделью. Но именно последнее имело в виду рекламное агентство Полиглова, когда обратило внимание на его свирепо перекошенное лицо со шрамом, оставленным ему на память полицейской дубинкой в Питтсбурге. Его изображение использовали в одной из реклам. Она мало чем отличалась от других, и его уволили по просьбе фотографа, которому надоело то, что Мипс требовал к котелку, гульфику и сигаре добавить шпагу. Но Мипса это не остановило. Он продолжал являться в агентство каждый день, пытаясь убедить всех и каждого, что в рекламу Полиглова должна быть добавлена шпага. Длинная, длинная шпага. И чем больше увесистей, тем лучше. Помешанный на шпагах явился, вздрагивал при виде секретарь. «Ради бога, скажите ему, что я еще не пришел после ленча». Не стесненный во времени микс просиживал долгие часы на диване в приемной, рассматривая рекламу полигловой и записывая свои замечания в черной записной книжечке. Наконец, с его присутствием все настолько свыклись, что перестали обращать на него какое-либо внимание. Однако Полеглов остановил на нем свой взгляд. Прибыв однажды для обсуждения новой компании, призванный подчеркнуть особые свойства гульфиков Полеглова, которые ни при каких условиях не могли быть заменены другими, он разговорился со странным молодым человеком. «Передайте директору по финансам, чтобы убирался к черту», — заметил Полеглов секретарю, направляясь с Мипсом в ресторан. «Я нашел то, что искал». Бага показалась ему замечательной идеей, чертовски замечательной. Ее надо было обязательно вставить в рекламу. Но в гораздо большей степени полигловы заинтересовали соображения, записанные НИПСом в черной записной книжечке. Если одна добавленная в рекламе фраза о маскулинистском клубе оказалась столь эффективной, спрашивал себя НИПС, почему бы ее не использовать? Совершенно очевидно, что удалось нащупать болевую точку. Мужчины нуждаются в самовыражении. Когда исчезли старые салоны, мужчинам стало некуда уходить от женщин, разве что в парикмахерскую. А теперь с этой чертовой универсальной стрижкой они лишились этого места. Все, что осталось парням, мужские уборные, но, боюсь, уже и на них посягают. Могу поспорить, нам и этого не оставят. Полеглов потягивал горячее молоко и кивал головой. «Вы считаете, что маскулинистский клуб сможет восполнить недостающие? Создать у мужчин ощущение собственной исключительности? Скажем, что-то вроде английского частного клуба для джентльменов? «Да нет же, черт побери! Конечно, мужчины нуждаются в чувстве собственной исключительности, в чем-то, что не предполагает участие женщин, но вовсе не в частном клубе, черт возьми!» В наши дни везде им толдычат о том, что они не представляют из себя ничего особенного, что они обычные люди. Мужчины-люди, женщины-люди, какая разница? Им нужно что-то вроде Гульфика, что-то, что говорило бы им, что они мужчины, а не просто люди. В полном смысле слова, обладающие двумя кулаками, мужчины, призванные подняться и постоять за себя. Им нужно место, где они могли бы быть свободны от всех тех глупостей, которыми им забивают мозги. А потому что женщины совершеннее мужчин, что они дольше живут, что настоящий мужчина не должен быть мужественным, ну и прочие болтовни. Подобное красноречие произвело на Полеглова такое сильное впечатление, что молоко у него остыло. Он попросил принести другой стакан и еще одну чашку кофе для Мипса. «Клуб, в котором единственным требованием будет принадлежность к мужскому полу», задумчиво произнес он. «Нет, вы все еще не понимаете», — одним глотком опустошив чашку, Нипс с горящими глазами наклонился поближе к полиглову. «Не просто клуб, а целое движение. Движение, борющееся за права мужчин, ведущее пропаганду против нынешних бракоразводных законов, издающее книги о преимуществах мужского пола. Движение со своими газетами, песнями, лозунгами типа «Маскулинизм — единственное отчество для мужчины». Или «Мужчины всего мира, объединяйтесь, вам нечего терять, кроме своих яиц!» «Понимаете, настоящее движение!» «Да, движение!» — лепетал Полеглов, постепенно догадываясь, о чем идет речь. «Движение с официальной униформой, гульфиками Полеглова!» «А может, даже разными гульфиками?» «Для разных... для разных... ну, ну ладно...» «Для разных подразделений, — договорил за него Мипс. Отличная мысль!» «Скажем, зеленые – для новичков, красные – для зрелых мужчин, голубые – для первоклассных мужчин, и белые – белые у нас будут для самого высшего звания, для суперменов!» «И послушайте, вот еще одна идея!» Но Полеглов уже не слышал. Он сидел, откинувшись в своем кресле, и его серое морщинистое лицо озарял чистый благоговейный свет». Аналы маскулинистского движения назвали позднее этот лэнч «Антанты». В тот же исторический день адвокат Полиглова подготовил контракт, по которому Шепард Л. Мипс становился директором по общественным связям фирмы Полиглова. Во все новых рекламных объявлениях появились следующие строки. «Хотите узнать больше о маскулинизме? Хотите вступить в маскулинистский клуб? Заполните этот купон и вышлите по указанному ниже адресу. Никаких обязательств, бесплатная литература и сведения только об этом увлекательном новом движении. Только для мужчин!» хлынули лавиной, и дело завертелось. МИПС возглавил обширный штат служащих. Двухлистный бюллетень, который получали подписчики, превратился в 24-страничную еженедельную газету «Москулинистские новости», которая в свою очередь разрослась в ежемесячный журнал с цветными вклейками «Волосатая грудь» и страшно популярную телевизионную программу «Бой быков». В каждом выпуске маскулинистских новостей в верхней части первой страницы лозунг полиглова мужчины отличаются от женщин соседствовал с высказыванием мипса Мужчины не хуже женщин. В верхнем левом углу располагалась фотография полиглова с подписью Наш отец-основатель, старая перешница, под которой публиковался редакционный материал Разговор по душам со стариной Шепом. Иногда редакционную статью сопровождали карикатуры. Красавец-мужчина с петушиным гребнем, направляющийся к толпе грудастых и задастых женщин над подписью «Петух, затаи дух». Или более назидательное. Сотни малышей окружали полностью обнаженного, и не считать гульфика, мужчину. Поперек гульфика шла надпись по латыни «Ex unus pluribum» и перевод для нуждающихся «Из одного – многие». Частенько добавлялся какой-нибудь злободневный штрих. Изображался мужчина, казненный за убийство своей возлюбленной с топором в руках. Например, между портретами Натана Хейла, американского солдата, повешенного англичанами по обвинению в шпионаже, и линтельно разворывающего цепи рабства. Внимание подробностям дела вовсе не уделялось. Приговор комментировался с негодованием, характерным для бульварных газет. «Мужчина всегда прав», глотил их девиз. Разговор по душам со стариной шепом призывал к действиям, а его стиль напоминал накачку футболистов в раздевалке в перерыве между таймами. «Мужчины являются второсортным полом в Америке», — заявлялось там. «Второсортным и обманутым». В современном мире все предназначено для подрыва их уверенности в себе и для принижения их роли. Кому нравится быть слабым и робким вместо того, чтобы стать сильным и крутым? Беритесь, беритесь за себя и боритесь за себя, мужчины Америки, выше головы! Такие воззвания были по душе широкой аудитории, о чем свидетельствовал постоянно увеличившийся тираж маскулинистских новостей. Распространились слухи о том, что, наконец, мужские проблемы вышли на первый план, и в термин «мужественность» снова вкладывается положительный смысл. Ложи маскулинистского общества были основаны во всех штатах, а более крупные города гордились тем, что у них ежемесячно проходит по 15 и более собраний. С самого начала организацию отличали военный энтузиазм и страсть к бюрократизму. Кливлендской ложе, например, придумали специальные тайные рукопожатия. В Хьюстоне последователи движения пользовались паролем из нецензурных слов, а декларация ложа Монтаны стала преамбулой к международной маскулинистской конституции. Все мужчины имеют те же права, что и женщины. Они в равной мере обладают правом на жизнь, свободу и активные действия по отношению к противоположному полу. От каждого по его сперме, каждой по ее яйцеклетке. Первая группа Лиги Шепарда-Мипса появилась в Олбани. Принявшие ее присягу, клялись жениться только на тех женщинах, которые заявят во время церемонии «обещаю любить, почитать и подчиняться». Таких маскулинистских подгрупп становилось все больше и больше. Клуб «Сигары и плевательница», «Братство, соблазняй и бросай», «Общество, я ничем не обязан бабам». Оба основоположника поровну делили доходы от движения и оба богатели. Ниц сделал целое состояние. На своей книге «Мужчина был создан первым», которая считалась библией маскулинизма. Что же касается Полиглова, то его преуспеяние превзошло все границы его жадности, а она была недюжинной. Он уже не занимался мужской одеждой, полностью посвятив себя производству этикеток и ярлыков. Он изготавливал наклейки для мужских свитеров, внутренние стороны коричневых котелков, сигарных оберток и металлические именные таблички для шпак. Лишь один предмет производился на его фабрике – Он испытывал неприходящее теплое чувство к легендарному маленькому тряпичному мешочку «Натуральный гульфик Полеглова». Казалось, эта вещица объединила его с соотечественниками и давала ему возможность разделять их победы и неудачи. Впрочем, все права по-прежнему принадлежали Полеглову. Огромный ассортимент изделий выпускался только с его санкцией, которая давалась отнюдь не бесплатно ни один производитель в трезвом умении мог и помыслить, чтобы новая модель спортивной машины, вращающегося стула для офиса или, скажем, грыжевого бандажа вышла без наклейки «Маскулинистское движение Америки». Мода требовала своего. Мужчины, даже не являвшиеся маскулинистами, отказывались что-либо покупать, если на изделии не было магической фразы, заключенной в знакомый голубой равнобедренный треугольник. Несмотря на географические различия, повсюду в мире На Цейлоне, в Эквадоре, Сиднее и Нигерии мужчины требовали эту наклейку и платили за нее немалые деньги. Наступил век столь долго отсутствовавшего и столь долгожданного мужского рынка. И П. Эдвард Полиглов стал всемирным сборщиком налогов с его доходов. Он вел дело и увеличивал свое состояние. МИПС руководил организацией и укреплял свою власть. Прошло три года, прежде чем между ними разразился конфликт. Большую часть жизни МИПС был неудачником. Он научился глотать обиды, заливая их клокочущей внутренней яростью. И шпаги, которые он пристегнул к мужским телам, преследовали не только декоративную цель. «Шпаги», — писал он в волосатой груди, столь же противоестественны для женщин, как усы или брада. Таким образом, неостриженные борода и свисающие усы стали отличительным знаком приверженцев маскулинизма. Но если мужчина зарастал шерстью, как леопард, и разгуливал со шпагой, мог ли он продолжать разговаривать на пониженных тонах, как евнух? Мог ли он по-прежнему передвигаться неуверенной походкой кормильца семьи? Нет, ему это уже не пристало. Вооруженный мужчина должен был вести себя, как вооруженный мужчина. Он должен был гордо ходить, он должен был рычать, он должен был драться, он должен был уметь бросить вызов. Но он должен был уметь и принять вызов. Встречи по боксу сначала вызвали разногласия. Затем в каждой маскулинистской ложе стали преподавать фехтование и стрельбу из пистолетов, в результате чего постепенно был реанимирован и взят на вооружение дуэльный кодекс в полном своем объеме. Первые дуэли проводились в стиле студенческих корпораций немецких университетов. Глубоко в подвалах своих лож дуэлянты в хорошо защищенных костюмах и масках обрушивались шашпагами друг на друга. На вечеринках и в супермаркетах непринужденно обсуждались полученные противниками царапины, которые с гордостью демонстрировались окружающим, и системы подсчета баллов, не поощрявшей оборонительную тактику. Но мальчики есть мальчики, а мужчины должны быть мужчинами. Посещение спортивных состязаний начало резко сокращаться. Не указывало ли это на то, что заработали какие-то другие здоровые механизмы? Неестественнее ли самим принимать участие в схватках, чем заниматься имитацией борьбы? И дуэли начали приобретать серьезный характер. Когда действительно затрагивались вопросы чести, маски и защитные костюмы снимались, и выбеленный подвал ложи заменялся лесной опушкой на рассвете. Там отсекалась ухо, здесь располосовывались лицо и продыкалась грудь. Победитель шумно праздновал свою победу, умиравший или получивший серьезную рану, упрямо настаивал, что упал на антенну собственной машины. Дуэльный комплекс требовал от всех участников, дуэлянтов, секундантов и присутствующих хирургов соблюдения тайны. Поэтому, несмотря на мощные общественные протесты, поспешно изданные новые законы, мало кого удавалось наказать. Мужчины из самых разных социальных слоев стали рассматривать дуэль как единственный приемлемый способ разрешения конфликтов. Интересно отметить, что шпагами на рассвете в основном пользовались на востоке страны. К западу от Миссисипи дуэлянты появлялись на главную улицу. в полдень и сходились с противоположных концов с пистолетами в кобурах. Улицы пустели после предварительного оповещения. Представителям полиции в это время рекомендовалось обратить свое внимание и на другие участки. По сигналу дуэлянты начали сходиться на негнущихся ногах. По второму сигналу они выхватывали пистолеты и стреляли. Живых или мертвых их закидывали в пикап, который с заведенным мотором стоял поблизости, а местная маскулинистская ложа приступала к обсуждению достоинства, недостатков дуэли, а также обеспечивала медицинское обслуживание и подготовку к похоронам. Впрочем, в каждом отдельном месте вырабатывались свои традиции. В больших городах практиковалась Чикагская дуэль, заключавшаяся в том, что дуэлянты съезжались на машинах, которыми управляли близкие друзья. Как только машины оказывались друг против друга, противники, высунувшись из окон, начинали палить из автоматов до полного удовлетворения с тем лишь ограничением, что стрельба должна была прекращаться, как только машины разъезжались в разные стороны. К несчастью, в пылу стрельбы мало кто вспоминал об этом. И уровень смертности водителей и ротазеев, не говоря уже о секундантах, резко подскочил. Пожалуй, страшнее чикагской дуэли были только орды бородатых вооруженных мужчин с сигарами и гульфиками, которые, напившись допьяно, шатались по ночным улицам, распевая похабные песни и выкрикивая невнятные ругательства перед темными окнами учреждений, в которых они работали. Или толпа, обрушившаяся на лигу избирательницы, вышвырнувшие не только документы, но и самих дам на улицу, как кучу мусора. Маскулинизм начинал демонстрировать свою не самую привлекательную сторону. Стревоженный полиглов потребовал положить конец безобразию. Ваши последователи становятся неуправляемыми, заявил он Мипсу. Надо вернуться к теоретическим основам маскулинизма. Давайте ограничимся гульфиком, бородой и сигарой. Нельзя восстанавливать против нас всю страну. А в чем, собственно, дело, изумился Мипс? Пара мальчиков подралась, Вся феминистская пропаганда раздула этого не весь что. А вот я, например, получаю письма от женщин, которые счастливы, что мужчины вновь обретают гордость и галантность, что они готовы защищать их, не жалея собственной крови. А когда Полиглов попытался настаивать, аргументируя это тем, что он основоположник, Миц заявил, что именно он непререкаемый духовный вождь маскулинизма, и как он скажет, так и будет. К тому же в любой момент он может выбрать другую наклейку для официальных изделий движения. Старик с трудом покорился этому. Похлопал Нипса по мощному плечу и, произнеся пару примирительных фраз, вернулся в свой офис. С этого дня он стал бессловесной марионеткой. Время от времени Полеглов появлялся на публике как отец основатель, но в основном тихо жил в своем шикарном небоскребе под названием «Башня Гульфика». «Но ох уж это, ирония истории!» В тот же самый день в движении появилась новая робкая фигура, которую Мипс в своем величии презрительно не заметил, как Троцкий не заметил Сталина. Гемтен «Маскулинистский переворот». Глава вторая. Дорсблат. Восставшие в калифорнийском городке маскулинисты разгромили местную тюрьму. Были освобождены карманники, грабители и пропоица а вместе с ними и человек по имени Генри Дорсблат, проведший 18 лет за решеткой за неуплату алиментов. Именно Дорсблад придал маскулинизму политическую направленность и неповторимые своеобразие. Кому хоть раз довелось слышать рев десятитысячной толпы мужчин, тот навеки запоминал. «С запада пришел Хэнк Дорсблад! Этот парень для нас друг и брат! Лучший гульфик у него – это факт! Где найдешь такого парня, как Дорсблад?» Генри неистовый, Генри вездеход, задаем им жару, Генри пошли. К черту Дорсблат таков был герой, захвативший воображение американцев, как никто другой со времен Билли Кида. И как Билли Кид, Генри Дорсблат с физической точки зрения был абсолютно невзрачным человеком. Низенький, рано облысевший, со слабовольным подворотком и уже наметившимся брюшком, молодой Дорсблат не представлял никакого интереса для большинства женщин. Однако его квартирная хозяйка принудила его к браку, когда Дорсблату было всего лишь 22 года, тут же приобретя на 12 тысяч долларов всяких бытовых приборов для экономии собственного труда и, естественно, ожидая, что ее юный муж окажется добросовестным и покладистым кормильцем. Дорсблат оправдывал ее ожидания в течение нескольких изнурительных лет, работая на двух ставках и еще подрабатывая по выходным. Он был квалифицированным программистом по компьютерному составлению платежных ведомостей. В его времена такие специалисты заменяли по два полных штата бухгалтеров и получали довольно высокие оклады. Однако изобретение самопрограммирующегося компьютера разрушило эту идилию. И в возрасте 25 лет Генри Дорсблат оказался безработным. Он стал одним из нищих полуголодных программистов, которые бродили по улицам в поисках работы на день в какой-нибудь старомодной технически неоснащенной конторе. Он предпринимал отчаянные попытки найти место монтера по обслуживанию компьютеров. Но 25 лет возраст уже немалый, в отделах кадров его относили к разряду старшие служащий первого разряда». В течение некоторого времени он зарабатывал на жизнь как уборщик компьютерного зала, выметая круглые и подолговатые кусочки бумаги, выбитые из перфокарты и перфолент. Ну и здесь его потеснили наука и производство. Была изобретена машина по сбору мусора, и Дорсблат снова оказался на улице. Когда счет в банке похудел до опасного предела, миссис Дорсблад подала на своего мужа в суд за то, что тот не обеспечивает семью, и он отправился за решетку. Она получила развод и вполне разумные элементы три четверти от максимальной зарплаты. Но так как Дорсблат не смог уплатить даже первого взноса в качестве жеста доброй воли, его продолжали держать в тюрьме. Раз в год его посещала коллегия женщин-судей, интересовавшаяся тем, какие им были приложены усилия за последние 12 месяцев, чтобы реабилитироваться. Когда же Дорсблад хитро обходил вопрос, разражаясь речью о том, как трудно найти работу, сидя в тюрьме, его сурово отчитывали и требовали от тюремной администрации примерно наказать виновного. Дорсблад стал угрюмым и замкнутым. Он превратился в типичного злостного алименчика. Прошло 18 лет. Его жена трижды выходила замуж, двух мужей отправив в могилу, а третьего тоже засадила за решетку. Однако на судьбу Генри Дорсблатта прискорбная участь его преемников никак не повлияла, и он продолжал пребывать за решеткой. Он научился гнать самогон в банке под своей койкой, и, что еще важнее, получать удовольствие от его употребления. Он научился скатывать сигареты из туалетной бумаги и собирать табак из -за курков, брошенных охранниками. И еще он научился думать. 18 лет он размышлял над своими ошибками реальными и инкриминированными ему обществом, изучал породившие их социальные проблемы, читал признанных классиков в области взаимоотношений между полами, Ницше, Гитлера, Маркиза де Сада, Магомета, Именно на этот период интенсивных размышлений и глубинного самоанализа мы должны обратить внимание, если хотим понять, каким образом из скромной невыразительной личности вырос красноречивый бунтарь и один из наиболее проницательных политических лидеров своего времени. Толпа мускулинистов освободила Генри Дорсблата, который возглавил шествие подвыпивших спасителей вместе с ликующими узниками. Отбивая такт на каске охранника, он обучал их бунтарской песне, сложенной им тут же на месте его мнением начинало считаться все больше и больше людей. Будучи вторично арестованным в другом штате и ожидая вынесения приговора, Дорсблат отказался беседовать с губернатором штата, так как этот пост занимала женщина. «Свободно рожденный мужчина, — утверждал он, — не может допустить политического или правового господства над собой какой-то женщины» губернаторша улыбнулась, глядя на толстенького коротышку, который распевал, закрыв глаза и подпрыгивая на месте. «Кухни и юбки, мечты и чадры, гаремы и бордели!» Но неделю спустя ей было уже не до улыбок, когда последователи Дорсблада разгромили и эту тюрьму, вынеси его на своих плечах. И уж совсем она заскучала через год, когда потерпела поражение на выборах. Тем более, что и то, и другое происходило под аккомпанемент все той же песни. Перестал улыбаться и Шепард Эл Мипс после появления Генри Дорсблада на Бои Быков. Тот заявил о себе как о мощной политической силе, с которой не осмеливались соперничать ни один штат и ни один губернатор. И почти все телезрители Соединенных Штатов и Канады наблюдали, как национального президента маскулинизма Шепарда Мипса заслонила фигура неистового Генри. На следующий день вся страна цитировала вынесенный Владом приговор современному обществу. Женщины нуждались в правовой защите, когда они занимали более низкое положение на социальной лестнице по сравнению с мужчинами. Теперь они обладают равноправием и правовой защитой. Нужно выбрать что-то одно. Репортеры и журналисты обсуждали его пифийское пророчество. За каждой удачливой женщиной стоит неудачник-мужчина. Все обсуждали выдвинутые им биопсихологические законы. Мужчина, не наслаждающийся властью в течение дня, не может быть сильным ночью. Импотент в политике становится импотентом в постели. Если женщины хотят иметь любви от мужей, они прежде должны дать им возможность стать героическими личностями. На самом деле Дорсблот всего лишь пересказывал статьи Нипса, которыми он зачитывался в своей тюремной камере. Но пересказывал он их с убежденностью Савонаролы, с пылом и фанатизмом истинного пророка. И как многие обратили на это внимание, он оказывал одинаковое воздействие как на мужчин, так и на женщин. Женщины стекались толпами, чтобы послушать, как Дорсблат клеймит их пол. Они теряли сознание, когда он насмехался над их недостатками, рыдали, когда он осуждал их без и кричали «Да!», когда он приказывал их отказаться от своих прав и вернуться к подобающей им роли «Дам». Толпились мужчины, роились женщины. С появлением Дорсблада количество членов движения возросло втрое. Его слово стало законом. Добавил еще одну деталь к маскулинистскому костюму. Длинное орлиное перо, воткнутое в тулью котелка. По всему миру началась безжалостная охота на орлов, перья с которых обдирались и поставлялись на американский рынок. Дорсблад добавил третий воинствующий принцип к двум первым, заявленным мипсом и полигловом. Никакой правовой дискриминации без соответствующих правовых привилегий. Мужчины отказывались быть кормильцами и солдатами, пока их не признавали главами в их семьях. Суды были завалены исками против жен, в то время как маскулинистское общество обещало поддержку каждому, кто вступал в великую битву за привилегии пениса. Дорсблат одерживал победы повсюду. Когда он потребовал себе, как лидеру мускулинизма, отдельный офис своими размерами превосходящие конторы всяких там основателей и президентов, Мипс спорил и сопротивлялся, но в конце концов ему пришлось уступить. Когда Дорас Блат изобрел для себя специальный гульфик в горошек, Мипс похмылялся и снова был вынужден согласиться. Но когда он попробовал наложить лапу на высшую цель мускулинизма 19-ю поправку, Мипс тут же разразился передовицами, в которых выступил против безответственных нововведений и требовал, чтобы выборы снова проводились в салонах, а решения принимались в прокуренных залах. На первом национальном съезде маскулинистов в Мэдисоне, штат Висконсин, старина Шеп уже безропотно восседал вместе со старой перечницей с краю от трибуны, вместе со всеми криками и топанием приветствуя громоподобные заявления неистового Генри. Наша цивилизация принадлежит мужчинам! Мужчины ее создали, и мужчины ее разрушат, если не отвоюют свои права. Он покатывался со смеху над уже затасканными шуточками горзблода, типа Я растил своего мальчика не для того, чтобы он становился домохозяйкой. Или Назовите мне хоть одну женщину, которая когда-либо. И когда толпа принялась маршировать по залу, распевая гимн отзыва поправки. Нипс уже шел сразу вслед за неистовым Генри. Бей, бей, бей, избирательные урны. Круши, круши, круши кабинки для голосований. Зрелище было захватывающе. Две тысячи делегатов от всех штатов, ритмично подпрыгивающие котелки на головах, величественно покачивающиеся орлиные перья, болтающиеся гульфики и все это в густом облаке сигарного дыма, вздымавшегося вверх, как символ наступления мужского тысячелетия. Усатые, и бородатые мужчины приветствовали один другого хриплыми голосами, ударяя друг друга по плечам. Они топали по полу с таким энтузиазмом, что когда дело дошло до голосования, выяснилось, что делегация от Айовы в полном составе провалилась в подвал. Но ничего не могло испортить настроение этой толпе. Тех, кто получил серьезные травмы, госпитализировали, а тех, кто всего лишь переломал ноги и ключицы, с гоготом подняли наверх для проведения голосования. Делегаты с Ревом единогласно приняли целый ряд резолюций. Решено! что 19-я поправка Конституции Соединенных Штатов, гарантирующая женщинам всеобщее избирательное право противоестественно с биологической, политической и моральной точек зрения, и является одной причиной наших национальных дел. Решено. Оказывать все необходимые давления на политических деятелей, как находящихся у власти, так и претендующих на нее. Решено, что данный съезд является решающим. Решено, что мы ниже подписавшиеся. Это происходило. В год выборов в Конгресс. модель для сборки на волне радиостанции 1068. FM. Вы слушаете рассказ Уильяма Тенна «Маскулин переворот. Глава 2. Дорсблад». Продолжение. Для каждого штата был разработан свой план борьбы. Были созданы специальные координационные комитеты по работе с молодежью, меньшинствами и религиозными группами. Каждый член маскулинистского общества имел свое поручение. Добровольцы с Мэдисона Веню проводили вечера на за, за, выпуск, за выпуском пропагандистских бюллетеней. Горники Пенсильвании и фермеры из Небраски посвящали свои субботы беседам с обитателями домов престарелых. И всеми ими неустанно руководил Генри Дорсблад, требуя от каждого еще больших усилий, заключая сделки и с республиканцами, и с демократами, и с реформаторами, и с боссами крупных городов, и с ветеранами войны и с пацифистами». «Мы должны победить, пока оппозиция не опомнилась», – подбадривал он своих приверженцев. Политики, обезумевшие от напряжения, боялись твердо заявить о своем выборе. Женщины представляют собой более многочисленную и лояльную часть избирателей по сравнению с мужчинами, указывали они. И если дело дойдет до открытой борьбы, то женщины победят. Маскулинисты давили, но и не только давили. и раздался голос неистового Генри, призывавшего всех женщин во имя их же собственного счастья положить конец долгой зиме феминизма. Польщенный одним тем, что Генри Дорсблат обращался к ним с просьбой, многие дамы попросту потеряли голову. В мускулинистском обществе образовалась женская подруга «Подруги Гульфика», которая начала быстро увеличиваться – На кандидатах в Конгресс столь яростно обрушивались представительницы их собственного пола, что те вынуждены были потребовать от полиции специальной защиты на каждом общественном митинге. Иди погладь рубашки своему мужу, орали Маскулининский. Отправляйся домой, у тебя ужин подгорает. За неделю до выборов Дорсблот выпустил бригады прямого действия. Группы мужчин в гульфита котелках захватывали общественные здания по всей стране и приковывали себя цепями у входа. Пока представители закона при помощи пилки и ацетиленовых горелок пытались освободить их атаков, они громко распевали новую литургию. Женщины, отдайте нам свои голоса, и мы вернем вам ваших мужчин. Мы нуждаемся в ваших голосах для победы. Вы нуждаетесь в нашей победе. Женщины, отдайте нам свои голоса в день выборов. Куда делась гордость и надменность маскулинизма, с лизуитским сарказмом вопрошали оппонента. Неужели венцы творения молят пол о помощи? Как не стыдно? Фу. Но последователи не обращали внимание на эти насмешки. Женщины должны были добровольно вернуть неправедно полученные ими избирательные права. Тогда они сами обретут счастье, их мужчины обретут счастье, и все вернется на свои места. А если они не сделают этого по доброй воле, ну что ж, мужчины – сильный пол. Возможно, варианты. На этой зловещей ноте и наступил день выборов. Одну четверть нового конгресса составили сторонники маскулинизма. Другая, большая часть, сочувствующихся еще не удумировала, откуда дует ветер. Однако маскулинистам удалось добиться контроля над тремя четвертями законодательных органов. Таким образом, они получили право ратифицировать конституционную поправку, которая уничтожала избирательное право женщин в Америке, если биль об отмене поправки будет принят Конгрессом и одобрен штатами. Взоры нации были обращены на Капитолий. Все руководители движения, имевшие хоть какой-нибудь маломальский вес, спешили туда для усиления маскулинистского лобби. Оппоненты, вооруженные машинками и ксероксами, тоже текли рекой. Антимаскулинисты представляли из себя странную смесь. Ассоциация выпускниц женских колледжей боролась за пальму первенства с дочерями 1776 года. Издатели либеральных еженедельников пренебрежительно посматривали на консервативно настроенных лейбористских лидеров, которые, в свою очередь, посмеивались над эскетичного вида молодыми людьми в клерикальных воротничках. Грузные журналистки с горящими глазами смешивали с грязью худощавую, модно одетую миллионершу, поспешно вернувшуюся из Европы в связи с разразившимся кризисом. Респектабельные Матроны из Ричмонда негодовали по поводу научных эскапад сторонников контроля за рождаемостью из Сан-Франциско. Все они яростно спорили друг с другом, предлагая совершенно различные планы действия, чем-то забавляли своих противников, щеголявших в культиках, в котелках и с сигарами в зубах. Но сама их разношерстность должна была заставить задуматься ни одного законодателя. Уж слишком это напоминало разнородность самой Америки. Биль об отзыве 19-й поправки бродил по бесконечным лабиринтам Конгресса, то исчезая в редакционные комиссии, то снова появляясь. по отсюда выходили демонстрации «за» и «против». Газеты стойко придерживались той или иной позиции в зависимости от взглядов гублагельцев и иногда читателей. Лишь «Нью-Йорк Таймс» продолжала высоко держать голову, указывая, что проблема чрезвычайно сложна, и призывала к обдуманному решению, каким бы она ни была. Получив минимальную поддержку в Сенате, Билли отправился в палату представителей. В этот день мускулинисты и антимаскулинисты боролись за места в галерее. Неистового Гэн Генри и его последователей пропустили лишь после того, как они сдали свои шпаки. У их оппонентов силы изъяли огромный плакат, тайно пронесенный на галерею, который гласил «Конгрессмен, твоя бабушка была суфражисткой. Mm. Несмотря на протесты многих законодателей, предпочитавших оставаться неизвестными, было принято решение о поименном голосовании. Каждый голос вызывал такой взрыв негодования и приветствий, что в конце концов спикеру пришлось отложить свой сломанный молоток. Оба списка «за» и «против» шли бок обок, Но лишь ненамного опережали противников, правда, это опережение было стабильным. И, наконец, стало очевидно, что тупик неизбежен. Для принятия законопроекта не хватало одного голоса, чтобы получить необходимое большинство в две трети. Именно тогда Элвис Боракс, представитель от Флориды, пропустивший свою очередь, поднялся и заявил, что он принял решение, кому отдать свой голос. Напряжение достигло своего предела. Все замерли в ожидании, кому конгрессмен Боракс отдаст свой решающий голос. Женщины зажимали себе рты носовыми платками. Сильные мужчины слабо всхлипывали. Даже охрана покинула свои посты и глазела на человека, в руках которого оказалась судьба нации. Трое стояли на балконе бок о бок. Неистовый Генри, старина Шеп и седовласая старая перешница. Кулаки сжимались, словно стискивая феции невидимых шпаг. Смертельно побледнев, Юный конгрессмен взирал на их замершие силуэты. Я голосую против, наконец выдохнул он. Я голосую против законопроекта. И тут все взорвалось. Вопли. С большим трудом охране, несмотря даже на вызванные подкрепления, удалось очистить галерею. Десятки людей были затоптаны. Среди них престарелый вождь индейцев Чипивайя, приехавший в Вашингтон, чтобы подать иск против правительства, и оказавшийся на галерее лишь к тому, что на улице шел дождь. Конгрессмен Боракс поведал о своих чувствах в телевизионном интервью. У меня было такое чувство, что я заглядываю в свою собственную могилу. И все же я не мог не проголосовать именно так. Меня об этом просила мама. «Неужели вам не было страшно?» – поинтересовался журналист. «Очень страшно», – признавался Борокс. «Но в то же время я ощущал в себе невероятную отвагу». Рассчитанный политический риск оправдал себя. С этого дня Борокс возглавил контрреволюцию. МТН, мускулинистский переворот. Часть третья. Контрреволюция. Антимаскулинисты одновременно приобрели идеолога и военачальника. Пока 37 штатов либерализовали благоразводные законы в пользу мужей, разрозненные группы оппозиции примыкали к лозунгу, выдвинутому юным конгрессменам из Флориды. Только так они могли игнорировать обвинения в извращенном феминизме и не обращать внимания на ярлыки подъюбочники и «маменьки-сынки». Два года спустя они настолько окрепли, что смогли выдвинуть своего кандидата в президентскую администрацию. Впервые за много десятилетий исполнительные советы сбрали мужчину. Элвиса Борокса. После проведения консультаций с избирателями и партийными руководителями, а также ориентируясь на свою интуицию и склонности, Борокс решил выбрать для себя материнскую платформу. Он объяснял, что не женился, потому что в нем нуждалась его мать. Ей было 83 года, и она была вдовой. Что может быть важнее ее счастья? Пусть страна живет ну, по никогда еще не подводившему закону. Мать знает лучше всех. По всей стране начали расходиться фотографии хрупкой пожилой дамы в окружении звезд. Когда же Дорсбот отпустил какое-то едкое замечание по ее адресу, Борокс ответил песней собственного сочинения, тут же занявшей первое место в хит-параде. Пластинка своей записи является одним из замечательных политических документов, свидетельствующих о жизнеспособности наших славных традиций. С легким завыванием Борокс пел своим чистым тенором. Слава материнству Моим сердцем правит мать Нет, никто Кто ее назвать не сможет словом «блять». Затем последовала знаменитая речь «Крест и шпак», которую Борокс произносил снова и снова на встречах с избирателями церковных празднеств отружных ярмарках и собраниях. «Перестаньте приклеивать к клону человечества этот злосчастный гульфик-грохоталон! Не смейте распинать женщин на кресте и парк. «И знаете, почему этого нельзя делать?» – вопрошал он, потрясая над головой правой рукой. «Знаете ли вы?» – аудитория замирала в ожидании с открытыми глазами и горящими за ртами. «Потому что...» – наконец тихим шепотом отвечал оратор. «Это огорчает вашу маму!» «Это была действительно отчаянная компания, призванная решить все раз и навсегда!» Да требовали окончательно разобраться с избирательным правом. Борокс призывал к тому, чтобы мускулинизм признали преступным родом деятельности. Партия маскулинистов выдвинула своего кандидата. Им оказалось главный делегат от Америки на мирной конференции по разоружению в Париже, незабвенная миссис Стран. На всех выступлениях Кларисиму Странца сопровождали трое ее рослых сыновей с бейсбольными битами наперевес. У нее также имелся таинственный муж, занятый мужской работой. На изредке появлявшихся в фотографиях он стоял с охотничьим ружьем на фоне доброй гончей, выгонявшей из пустов дичь. Его лицо не было запоминающимся, но что-то в посадке его головы свидетельствовало, что он не потерпит глупости ни от кого, в особенности от женщин. Неистовый Генри и домохозяйка Клариссима вместе составляли замечательные тандем. Сначала на эстраде прыгал Горсблод своимственно раскачивающимся гульфиком. Он обличал, требовал и предавал анафиги. Затем наверх поднималась кларисима Стран. Ответив на его галантный поклон низким реверансом и расправив белую красную горошу на передник, которую она всегда носила, Кларисима приступала к неторопливому рассказу о том, как приятно быть женщиной в истинном мужском мире когда она опускала свою материнскую руку на бейсбольную кепочку младшего сына и нежно шутала «О, нет, я не воспитывала своего мальчика маменькиным сынком!» Когда она, откинув назад голову, гордо заявляла «Один день стирки и мытья посуды доставляет мне больше удовольствия, чем 10 лет законодательной и политической деятельности!» Когда, протянув свои пухленькие ручки к слушателям, она молила «Пожалуйста, отдайте мне свой голос, и я буду послушать». Средней женщиной президентом, какой избиратель из плоти и крови мог остаться равнодушным? С каждым днем на улицах становилось все больше и больше маскулинистских культиков и вспомогательных дарских отрядов в турнирах и передних. Несмотря на дурные предчувствия, вся интеллектуальная элита страны собралась под материнское знамя Борокса, воспринимавшиеся как единственная альтернатива тому, что они называли сексуальным фашизмом. В народе их прозывали гейцоголовыми суфражистами. И к этому времени они с грустью начали замечать, что предвыборная кампания подтверждала древний американский миф, который явно побеждал, будучи воплощенным в жизнь. Ибо Борокс выступал в роли верного сына, размахивающего фотографии своей матери по всем Соединенным Штатам. В то время как Клариссия Мострант была истинным воплощением материнства, и она убеждала избирателей голосовать за москвилизм. Что за президент получится из нее? Станет ли это голос, и волевая женщина делиться властью с Дорсботом, если они победят? находились и такие, кто предполагал, что она попросту совершала хитрый политический маневр, поставив на верную лошадку. Другие, основываясь на неоспоримом сходстве миссис Странс с пресловодой Нетти Энн, утверждали, что между крапчатым передничком и гульфиком в горошек существовала любовная связь. Сегодня все это представляется дозужими домыслами. Безусловно, только одно – что в каждой букмекерской конторе и в каждом брокерском офисе маскулинисты преобладали с соотношением три к двум. Что ведущий журнал вышел с обложкой, на которой был изображен огромный гульфик с подписью "Мужчина года". Что Генри Дорсвуду начали наносить полуофициальные визиты представители Объединенных Наций и члены дипломатического корпуса. Он инкриминировал своим политическим противникам коррупцию и должностные преступления. Он взваливал на них ответственность за убийство, шантаж, грабеж, симонию, подлог, кражу детей, сутяжничество, изнасилование, интеллектуальную жестокость, бесчеловечность, бесчестие и клятва преступления. И как-то вечером в телевизионных дебатах он перегнул палку. В это время шепорт Леонида Смипс, слишком долго смирявшийся со своим положением на вторых ролях, дал наконец волю темпераменту и восстал, попробовав создать новую отдельную группу Анонимные маскулинисты. Ее члены присягали соблюдать жесткий целебат и не иметь ничего общего с женщинами, за исключением опосредованного участия в воспроизводстве с помощью искусственного осеменения. Под авторитарным руководством НИПСа в звании Великого Магистра они сосредоточили свою деятельность на тайной подготовке общенационального саботажа Дня Матери, на установке бомб замедленного действия в бюро по выдаче брачных соглашений и на проведении внезапных ночных рейдов на такие неразделенные по половому признаку организации, как Ассоциации учителей и родителей. Все это могло бы радикально изменить судьбу маскулинизма. Если бы, увы, один из доверенных людей Мипса не продал всю информацию Дорсблоду за портсигар, старина Шеп вышел с бледным видом после беседы с неистовым Генри, и по одному мгновению его руки анонимные маскулинисты были распущены. Но Мипс продолжал роптать и ждать своего часа. И вот во время телевизионных дебатов, когда конгрессмен Борокс принялся отчаянно опровергать Хлориссиму Странт, Шепард Мипс, наконец, выступил от своего собственного имени. Видеозапись этих исторических дебатов была уничтожена во время диких бунтов, разразившихся в день выборов двумя неделями позже. Поэтому сейчас невозможно реконструировать точный ответ Борокса на обвинении миссис Странт, что он является орудием женщин Суолл-стрит и феминисток с Авеню. Все, однако, сходятся во мнении, что начал он с вопля «А твоими друзьями, Кларисимо Странт, твоими друзьями руководят...» Но что он сказал дальше? Было ли это обанкротившиеся экс-гомосексуалисты, как утверждал МИПС? Или обанкротившиеся экс-гетеросексуалы, как сообщали некоторые газеты? Или обанкротившиеся озверевшие экс-гомосапиенс, на чем настаивал сам Борок за своего смертного часа?» Как бы там ни было, первая часть явно относилась к П. Эдварду Полиглову, а вторую «Мипс» отнес на свой счет. Уже на следующий день газеты от побережья до побережья вышли с заголовками «Мипс считает себя смертельно оскорбленным и вызывает Борокса на дуэль». Три или четыре последующих выпуска хранили «Гробовое молчание». Америка ждала, затаив дыхание. Затем последовало «Дорсблот недоволен и требует, чтобы Мипс отказался от своих намерений. И старая перешница молит старину Шепа, не пачкая об него свои руки. Но не только любимый Мипс требует смерти. А также Клариси Мастеран говорит, это мужское дело. Тем временем противоположная сторона подходила к проблеме неуверенно и робко. Борокс обещал маме не участвовать в дуэли. Однако это не слишком согласовывалось с новыми вкусами публики. Поэтому был испробован другой подход. Кандидат на пост главы исполнительной власти не может нарушать закон, заявляют священнослужители. Поскольку это тоже производило мало впечатления, конгрессмен готов извиниться, беру назад слова, которых я не говорю. Но, к несчастью, Шеп заявляет позор. Или Борокс будет драться со мной, или распишется в своей трусости. Кандидаты и его советники, осознав, что обратного пути нет, смирились. Дуэль между Мипсом и Бороксом назначена на понедельник. В качестве секунданта приглашен чемпион по поднятию тяжестей. Молись за меня, просит Борокс мамочку за своего дорогого мальчика живого или мертвого. Нобелевский лауреат приглашен в качестве наблюдающего хирурга. Борокс с десятком советников заперся в гостиничном номере, чтобы обдумать вопрос со всех сторон. Все курили сигары. Впрочем, делали они это только в условиях величайшей конспирации. На людях они только жевали мятные таблетки. Выбор оружия предоставили им. И сделать этот выбор было нелегко. Чикагскую дуэль тут же отвергли как слишком недостойную форму, способную лишь опорочить образ будущего президента. Помощник менеджера по проведению компании «Борокса», видный негр еврейского происхождения из испаноязычного района Лос-Анджелеса, предложил способ, основанный на подготовке, приобретенной кандидатом еще в колледже. Он посоветовал выкопать два окопа на расстоянии 25 ярдов друг от друга и кидаться ручными гранатами до тех пор, пока один из участников благополучно не взорвется. Однако все присутствовавшие понимали, что за ними строго и взыскательно следит сама история Она требовала традиционного подхода: шпаги или пистолеты. И надо признать, что Борокс, в отличие от своего противника, не владел ни тем, ни другим. В результате выбор был установлен на пистолетах. Дальность расположения дуэлянтов, а также сопутствующие атмосферные условия, могли оказаться на руку. Стало быть, пистолеты. И только один выстрел, чтобы обеспечить дуэлянтам возможность выжить. Но где? МИПС настаивал на высотах Уитхокин в Нью-Джерси, ссылаясь на их историческую значимость. Вдоль базальтовых столбов вполне можно расположить трибуны, указывал он, и взимать соответствующую плату за вход. Сборы могли быть использованы обеими партиями для покрытия расходов на агитационную кампанию. Советники Борокса поддерживали эту идею, но их смущали исторические ассоциации, связанные с этим местом. Именно в Уитхокине оборвалась многообещающая политическая карьера юного Александра Гамильтона. С этой точки зрения выгоднее было бы выбрать какое-нибудь уединенное местечко, овеянное победой неопытной и неумелой армии Джорджа Вашингтона. К решению вопроса подключили партийного казначея, занимавшегося в частной жизни торговлей недвижимостью в Новой Англии. На Но открытым оставался вопрос стратегии. Целая ночь была посвящена дебатам относительно разных уловок и хитростей. От подкупа и запугивания секундантов до предложения, чтобы Борокс выстрелил, не дожидаясь сигнала. Этическая сторона, как утверждали сторонники этого предположения, будет замята последующими обвинениями и контробвинениями в прессе. Они разошлись, так ни о чем и не договорившись, за исключением того, что вменили Бороксу в обязанность интенсивно заниматься под руководством чемпиона Соединенных Штатов по стрельбе в течение оставшихся двух суток и улучшать свой глазомер до достижения каких-либо положительных результатов. Утром в день дуэли кандидат пребывал в мрачном расположении духа. последние 48 часов он безвылазно провел на стрельбище. Он жаловался на страшную боль в ухе и горестно утверждал, что меткость его улучшилась не намного. Всю дорогу до места дуэли он сидел молча, печально свесив голову на грудь, пока его спутники в официальных костюмах спорили и перепирались, предлагая то один, то другой способ. Вероятно, он пребывал в состоянии полной паники. Только этим можно объяснить его решение воспользоваться планом, который не был одобрен никем из его окружения. Беспрецедентное и крайне серьезное нарушение политических норм. Борокс не блистал ученостью, Но он довольно хорошо знал американскую историю. Он даже написал серию статей во флоридскую газету под общим названием «Когда кричал орел», посвященный таким великим событиям в истории и нации, как отказ Роберта Ли возглавить союзные войска и отмена низких тарифов на серебро Уильяма Маккинли. И пока черный лимузин мчался к полю чести, он перебирал этот компендиум мудрости и патриотичности в поисках ответа на свой вопрос. И, наконец, он нашел то, что искал в биографии Эндрю Джексон. За много лет до своего возвышения седьмой президент Соединенных Штатов оказался в ситуации очень сходной с той, с которой сейчас пребывал Элвис Борокс. Вынужденный драться на дуэли с подобным же противником и ощущая, что нервы у него напряжены до предела, Джексон решил позволить выстрелить своему врагу первым. Даже тот, ко всеобщему удивлению, промахнулся и наступила очередь стрелять Джексону, тот он развлекался на славу. Он навел пистолет на своего бледного, покрывшегося потом противника и тщательно целился чуть ли не минуту, после чего выстрелил и убил того. Вот оно, решил Борокс. Как и Джексон, он даст «Мипсу» выстрелить первым. А потом, как Джексон, он медленно и безошибочно. К несчастью и для истории, и для Бороксов, в тот день был произведен всего лишь один выстрел. «Мипс» не промахнулся, хотя и жаловался позднее, что дефект в прицеле старинного дуэльного пистолета повлек за собой попадание на добрых пять дюймов ниже цели. Пуля прошила правую щеку перекошенного лица конгрессмена и вышла через левую, после чего застряла в стволе клёна, росшего в 15 футах от места действия. Позднее она была изъята, оттуда и подарена институту Смитсонам. Дерево, названное дуэльным клёном, стало достопримечательностью и центром обширного комплекса мотеля и площадок для пикников. Однако уже в первом десятилетии нового тысячелетия его выкопали в связи со строительством скоростной автострады, соединяющей скейн тади с международным аэропортом в Пангоре. Пересаженное с помпой в Вашингтон, оно засохло несколько месяцев спустя, не выдержав нового климата. Борокса поспешно припроводили в полевой госпиталь, специально для такого случая, организованный поблизости. Пока над Бороксом трудились врачи, руководитель его избирательной кампании, политик, широко известный своим спокойствием и выдержкой, вышел из палатки и распорядился поставить у входа вооруженную охрану. Поскольку опубликовавшиеся в течение последующих дней бюллетени о состоянии здоровья Борокса были обнадеживающими, но крайне туманными, люди не знали, что и думать. Сомневаться не приходилось только в одном – его жизни ничто не угрожает. Ходило множество слухов, каждый из которых тщательно анализировался известными вашингтонскими, голливудскими и бродвейскими журналистами. Действительно ли МИПС воспользовался пулей дум -ду? Действительно ли она была отравлена редким южноамериканским ядом? Действительно ли мать кандидата проделала дальний путь от Нью-Йорка из своего прелестного домика во Флориде и, набросившись на старину Шепа в редакции «Волосатой груди», покусала его своими вставными челюстями и расцарапала ему физиономию? Действительно ли была проведена тайная полночная церемония, на которой 10 региональных лидеров маскулинизма наблюдали за тем, как Генри Дорсблад сломала колено шпагу и сигару Мипса, растоптал его котелок и торжественно сорвал гульфик с его бедер. Облик юного конгрессмена был хорошо знаком публике по многочисленным фотографиям, сделанным еще до дуэли. Впрочем, заменить протезом три или четыре выбитых пулей зуба оказалось несложно. Другой вопрос, можно ли сделать протез языка. И сможет ли пластическая операция восстановить его пухлые розовые щечки и сердечную детскую улыбку. Согласно теперь уже утвердившейся традиции, последние телевизионные дебаты проводились вечером перед выборами. Миссис Странт любезно предложила отменить их, но штаб-компании Борокса не принял ее предложение. Нельзя нарушать традицию. Все должно идти своим чередом. В тот вечер в Соединенных Штатах работали все телевизоры, включая древние черно-белые модели, хранившиеся у коллекционеров. Дети не спали, сиделки покидали больных, военные караулы уходили со своих пограничных постов. Первое слово было представлено Кларисе Мистранд. В дружеской доверительной манере она подвела итоги кампании и призвала избирателей голосовать за мускулинизм. Затем камеры перешли на конгрессмена Борокса. Он не проронил ни слова и лишь печально смотрел на аудиторию своими выразительными, затуманившимися глазами, а затем указал пальцем на полудюймовое круглое отверстие в своей правой щеке. Затем он медленно повернул голову. С другой стороны было такое же отверстие. Боракс покачал головой, взял в руки большую фотографию матери, оправленную в роскошную серебряную рамку, и, выкатившая из его глаз огромная слеза, упала на снимок. Это решило все. Не надо было быть профессиональным политиком, чтобы предсказать результат. Уже к полудню миссис Странт признала поражение. Во всех штатах маскулинизм провалился. Улицы были усеяны смятыми котелками и брошенными тюрмурами. Закурить в этот день сигару мог только самоубийца. Подобно Арану Беру, Шепард Нипс бежал в Англию, где опубликовал свои мемуары, женился на графине и родил от нее пятерых детей. Его старший сын-биолог приобрел себе некоторое имя, разработав способ лечения миниска у лягушек, болезни, которая в то время грозила уничтожить всю французскую промышленность по выпуску замороженных лягушачьих лапок. Полиглов тщательно скрывался от общественности до самого дня своей смерти. Из уважения к воле покойного он был похоронен в гигантском гульпике. Его похороны стали поводом для появления многочисленных статей, посвященных ретроспективному обзору возникновения и упадка основанного им движения. А Генри от исчез еще до того, как на маскулинистский штаб нахлынула лавина разъяренных женщин. Его тело так и не нашли, что дало основание для появления многочисленных легенд. Одни говорили, что он был распят на зонтиках возмущенных матерей Америки, Другие утверждали, что он бежал, переодевшись уборщицей, и рано или поздно вернется, чтобы возглавить возродившихся поклонников котелка и сигары. Впрочем, пока о нем не слышали. Элвис П. Борекс, как всем известно, пробыл два срока, войдя в историю как самый молчаливый президент со времен Калвина Куллиджа, после чего отошел от дел и занялся цветочным бизнесом в Майами. Маскулинизм исчез, словно его и не существовало. Если не считать подвыпивших компаний, которые в завершении вечеринки ностальгически поют старые песни и выкрикивают героические лозунги, мало что напоминает нам сегодня об этом великом потрясении. Одно из таких напоминаний – Гульфик. Гульфик пережил все, став частью современного мужского костюма. При движении – Его ритмичное покачивание напоминает женщинам грозящий жест указательного пальца, предупреждающий их о том, что существует предел по мужских прав. Для мужчин же он остается знаменем, возможно сейчас изменившимся на флаг перемирия, но постоянно напоминающим о том, что война продолжается.